Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. И Иисус говорит ей, «Дай мне пить», ибо ученики его отлучились в город купить пищи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 Бог есть дух, и поклоняющиеся ему должны поклоняться в духе и истине. Женщина говорит ему, ⁇ Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все. И Иисус говорит ей,